Глава Да, Донтон решил сразу не отсылать письмо Жиду. Отсрочка не сулила ничего, кроме спасения души. Не в природе Д Антона было просить об одолжении. По счастью, кошелек избавлял его от этой необходимости, а при мысли о том, чтобы попросить об одолжении у кого-нибудь Оструловича, горлу подкатывала тошнота. Быть может, если подождать, обстоятельства изменится. Быть может, Барнаби подыщет для Плюрабель другой подарок, а вдруг повезет, и Струлович выставит эскиз Соломона Джозефа Соломона на продажу? Хотя Жит и называет себя коллекционером, говорят, иногда он все таки продает картины, если ситуация на рынке благоприятная. Причины сомневаться в правдивости этих слухов уд Антона не было. Если бы ему сообщили, что стены в доме Струловича завешанный диаграммами, показывающими малейшее повышение и понижение цен на живопись в каждом городе мира, он бы нисколько не удивился. Д Антон был не из тех, кто по медлит, но он и не бросался вперед, очертя голову. Меланхолическое душевное устройство находит некое удовольствие в неторопливом течении времени, а поскольку что бы вы ни делали, Ожидать награды в виде подлинного счастья бессмысленно, то незачем и спешить. Затем Грейтон обратился к Антону со странной просьбой. Впрочем, нет, не с просьбой. Она еще не приняла форму просьбы. Скорее это была жалоба, возмущенное изумление, словно на него напали, но злимых побоев не оставили. Я попал в переделку, объявил футболист Дантон часто жалел, что не создан для брака и у него нет детей. Из меня получился бы прекрасный отец, думал он, представляя, как играет в саду с детьми, причем исключительно с мальчиками. Ничего сексуального. Мальчики казались ему печальнее девочек, вот и все. Мальчики лелеют в душе затаенную боль, да Антон не мог бы дать определенное название этой боли. Ни чужой несобственный. В детстве он наблюдал, как девочки читают, рисуют, играют в куклы, ну, хорошо, в солдатиков тоже, и видел в них способность к увлеченности и самозабвению, для него самого недоступную. Он всегда чутко прислушивался к себе, был не просто раним, а внимателен к своим ранам, как будто единственными игрушками ему служили полученные обиды. С возрастом мало что изменилось. Унижения по-прежнему оставались излюбленными игрушками Дантона, однако теперь он страдал за других, людей обоих полов, но в особенности мужчин, Зрелище их отважной ранимости, их уязвленности, что о себе молчит, ибо мужчины должны быть сильными, а не слабыми. поглощала всю его эмоциональную энергию. Примечание. Отсылка к последней строке стихотворения лорда Альфреда Дугласа Две любви. Стихотворение было использовано во время суда над Оскаром Уайльдом в качестве доказательства того, что они с Дугласом состояли в гомосексуальной связи. Конец примечания. Если бы Антон мог сделать мир лучше, Для каждого страдающего мужчины, который попадался ему на пути, он бы так и поступил. Однако облагодетельствовать можно только ограниченное число людей, а потому Дантон делал каждого своего друга другом вдвойне, расточая на него больше заботы, чем тот надеялся получить. Неважно, что некоторые им пользовались. Именно таким он помогал охотнее всего. Ведь они бы, разумеется, не стали предъявлять столь непомерных требований, если бы не испытывали особо острую психологическую необходимость в его помощи. В этом смысле разница между Грейтоном и Барнаби, хотя в случае первого чувства долга незаметно перетекала в любовь, а в случае второго любовь столь же незаметно перетекала в чувство долга, казалась не так уж велика. Барнаби больше повезло с семьей. Он получил сносное образование, но не был одарен ничем, кроме мальчишеской привлекательности, которая в глазах Дантона служила внешним проявлением внутренней, душевной прелести, прелести нуждающейся в помощи в нашем несправедливом мире, где невинные падают жертвой чужой беспринципности. Грейтон познал такую жестокость, какой Барнаби никогда бы не вынес. Не получил образования, и не мог считаться привлекательным даже с натяжкой, зато обладал достаточными навыками, чтобы зарабатывать на жизнь физическим трудом. С виду Грейтон не принадлежал к тем, кто мог бы вызвать сочувствие Дантона, но копни чуть глубже, и становился виден одинокой, несчастный мальчик. Отсюда все эти глупые выходки, вроде нацистского приветствия, крика о помощи Дантон не спутал бы ни с чем. А когда к этому крику о помощи присоединился сначала один дорогой друг, потом второй, ему не осталось ничего иного, как считать Грейтона одним из достойных. Недаром он объявил плюрабель, а затем и доказал на деле, отыскав для футболиста девочку-еврейку, что ради Грейтона готов на все. Фразу эту он произнес машинально. Ничего конкретного она не значила. Однако, когда Грейтон понурил свою обычно мужественно поднятую голову и объявил, что попал в переделку, Дантон понял: представляется случай пожертвовать собой, своим временем, силами, влиянием, а возможно и кошельком. Прежде всего, тебе нужно немного развеяться, объявил Дантон. Вечером я ужинаю с Барнаби и парочкой его школьных приятелей, которые приехали посмотреть какой-то матч. Наверняка не графство Стокпорт Колвин Бэй, уныло заметил Грейтон. Даже собственная карьера потеряла для него всякое очарование. По-моему, речь шла о регби, ответил Дантон. — В любом случае будет весело. Слово "весело" настолько выбивалось из его лексикона, Что и Грейтон удивился, Все равно что услышал богохульство из уст служителя церкви. "Боюсь я не в том настроении", сказал он. "Брось. Почему бы тебе не поужинать с нами? А потом мы с тобой поговорим с глазу на глаз". Грейтон колебался. "Виотрис наверняка ждет, что эту ночь он проведет вместе с ней. Если ты занят", начал Дантон. "Нет-нет, освобожусь". перебил Белгрейтон, хотя понятия не имел, как это сделать. По странному стечению обстоятельств, в тот вечер Д'Антону предстояло разобраться сразу с двумя переделками, поэтому он предложил Барнаби, а во вторую попал именно он встретиться в ресторане немного раньше назначенного срока. "Рассказывай", произнес он. Барнаби молча указал на свою левую руку. Д'Антон, не понимающе Пожал плечами. Не замечаешь, что чего-то недостает?» спросил Барнаби. Да Антон пригляделся. По-моему, все пальцы на месте. Взгляни на безымянный. Тоже на месте. Палец-то на месте. А вот кольцо нет. О! Неужели то самое кольцо? Да. То самое, которое купила мне Плюри. И что, его потерял? Барнаби состроил гримаску при виде которой у всякий раз сжималось сердце. Гримаску маленького мальчика, которому не к некому бежать за утешением. Не то чтобы потерял, отдал шлюхе, разумеется, нет. Не только не отдал, но даже не забыл у шлюхи. Д'Антон видел, что Барнаби ждёт похвалы за столь высоконравственное поведение. В любом случае, не моё дело, кому то его отдал. почему ты так боишься, что я его отдал? Боюсь? Кто тебе сказал, что я боюсь? В смысле, боишься за плюри? Поправился Барнаби, спрашивая себя, не переоценил ли ревнивость Д'Антона. Д'Антон заглянул в томные глаза друга. А у меня есть повод за нее бояться? Нет, конечно же, нет. Кольцо я потерял. Вот и все». Тогда будем надеяться, что Плюри тебе поверит. А почему бы ей не поверить? Потому что твои слова похожи на оправдание. Я на самом деле его потерял это оправдание беспечности. Черт, Д'Антон, оставь меня в покое. Ты ничем не лучше ее. Огромная волна усталости накрыла Д'Антона. Как же ему надоели влюблённые вместе с их бесвкусным обычаем обмениваться кольцами. В молодости он и сам следовал тому же обычаю, всегда с нерешительностью, всегда из убеждения, что от него этого ждут. Д Антон понимал, что символизирует обмен кольцами и потеря кольца, однако напыщенные клятвы вечной верности, которую мужчина и женщина произносят всякий раз, как надевают друг другу на палец золотой ободок, А затем приземленное обвинение в измене, если один из них его потерял, будто весь обряд всего лишь испытание на верность, заранее обречённое на провал, иными словами, западня. Ловушка такая же безжалостная, как силок, проволочная петля для ловли кролика, все это удручало, подавляло и вызывало разочарование. Плюрабель. Женщина во всех отношениях исключительная, и тем не менее Барнаби уверен. Едва она узнает, что он потерял символ ее любви, как превратится в сключную бабу. Если хочешь, чтобы я оставил тебя в покое. Зачем было обращаться ко мне за помощью? Извини, Д'Антон, зря я это сказал. Прости, пожалуйста. Д'Антон понял. Его юный друг репетирует покаянную речь перед Плюрабель, чувствуя себя неловко и в то же время польщенно, Он слегка отодвинулся от края воображаемой кровати. Чем же я могу тебе помочь? Не мог бы ты сказать, будто на время взял у меня кольцо? Я? Взял у тебя кольцо? Зачем? Ну не знаю. Чтобы подарить шлюхе? Повисло молчание, которое нарушил только приход сомелье. Извини, снова сказал Барнаби. Д'Антон немного помедлил, прежде чем прервать собственное безмолвие. Знаешь, я скажу, будто забрал у тебя кольцо, чтобы закрепить камень. На нем не было камня, просто золотой ободок. Совершенное, ничем не запятнанное кольцо знак совершенной ничем не запятнанной любви, вспомнил Д'Антон. Что же, он сам положил этому начало. помогать людям встретиться его призвание находить для других счастье, которого не может найти для себя. В таком случае я скажу, будто забрал кольцо на полировку. У меня свой полировщик. Разве оно нуждалось в полировке? Это не имеет значения. А Плюри заметит разницу. Не будет никакой разницы, потому что нет никакого кольца. Барнаби озадаченно поглядел над Антона. Ты же его потерял, помнишь? А, ну да. А дальше я скажу, что сам потерял его по пути к полировщику. «Чертовски хорошая идея. Но лучше скажи, что потерял на обратном пути. Какая разница? Пускай Плюри знает, что кольцо все таки отполировали. Как пожелаешь. Барнаби взял руки Дантона в свои. Я твой вечный должник. Глаза Дантона затуманились. "Не говори так, пожалуйста", произнес он. "Хорошо. Но могу ли я хотя бы пообещать, что больше никогда не попрошу тебя ни об одной услуге? Мне бы не хотелось, чтобы ты давал такое обещание". "Понимаю", ответил Барнаби, хотя не понял ничего. Его настроение настолько улучшилось, что в нем едва можно было узнать того взъерошенного человека. который вошел в ресторан пятнадцать минут назад. Барнаби уселся поудобнее и улыбнулся своему благодетелю. "А как там дела с картиной?" спросил он. "Имей терпение. Неужели ты до сих пор не уговорил старого жмота ее продать? В чем загвоздка? Он требует больше денег?" "Для начала давай разберемся с кольцом". Барнаби уселся еще удобнее. Да, жизнь штука трудная, но нет таких трудностей, которые не решили бы за него другие. Ещё один, подумал Дантон при виде Грейтенахауза у Ома. Футболист настолько же олицетворял собой человека, который попал в переделку, насколько варнами олицетворял того, кто только что из переделки выбрался.